Часть 4 Искусство разрешения. Определение. Джерри, Абрахам, я бы сказал, что для меня следующая тема играет самую большую роль в новом понимании, потому что я никогда не думал об этом с той перспективы и с такой ясностью, как вы. Это искусство разрешения. Что вы об этом расскажете? Абрахам. Мы очень хотим помочь вам вспомнить свою роль в искусстве разрешения, потому что осознанное понимание и применение этого закона сведет все воедино. Другими словами, закон притяжения просто существует, независимо от того, понимаете вы его или нет. Он всегда реагирует на вас и дает точные результаты, совпадающие с вашими мыслями. Но намеренное применение искусства разрешения требует, чтобы вы отдавали себе отчет в своих чувствах, выбирали направление своих мыслей. От понимания этого закона зависит, создаете вы намеренно или по умолчанию. Мы рассказываем об искусстве разрешения именно в такой последовательности, следом за законом притяжения и наукой сознательного творения, потому что искусство разрешения нельзя понять, не зная первых двух. Под искусством разрешения мы имеем в виду следующее – «Я есть то, что я есть, и я доволен этим, испытываю радость, а вы есть то, что есть вы, и хотя это может быть отличается от того, что есть я, это тоже хорошо». Поскольку я способен фокусироваться на том, чего хочу, даже если разница между нами огромна, я не испытываю негативных эмоций, потому что я достаточно мудр, чтобы не фокусироваться на том, что вызывает у меня дискомфорт. Используя искусство разрешения, я начал понимать, что я пришел в физический мир не для того, чтобы заставить всех следовать истине, которую я таковой считаю. Я пришел не для того, чтобы насаждать конформизм и одинаковость, потому что я достаточно мудр, чтобы понимать, что в конформизме, в одинаковости отсутствует разнообразие, стимулирующее созидание. Фокусируясь на конформизме, я направляюсь к окончанию, а не к продолжению творения». Таким образом, искусство разрешения абсолютно необходимо для продолжения или выживания вашего вида, этой планеты и этой Вселенной. Это продолжение разрешено в широкой перспективе Источника. Вы со своей физической перспективы можете не позволять себе развиваться, и тогда вы начинаете загнивать. И когда вы не разрешаете этого другому, то тоже начинаете загнивать. Когда вы видите ситуацию, которая вас беспокоит, и решаете, что не будете ничего предпринимать, чтобы попытаться прекратить или изменить ее, вы терпите ситуацию. Это сильно отличается от разрешения, о котором мы говорим. Разрешение – это искусство находить такой взгляд на вещи, который позволяет вам продолжать оставаться на связи с внутренней сущностью. Это достигается избирательным просмотром информации о вашей реальности пространства-времени и концентрации на вещах, вызывающих приятные чувства. Система эмоционального руководства поможет вам определить направление своих мыслей.